Глава 7. д о к т о р Дмитрий Эрланд примостился на краю гостиничной кровати, обмотав ноги выцветшим пледом. Он не сводил глаз со старого н и ц с к р и н а на стене. Из тех, что то и дело прерывают трансляцию, звук з а м о л к а е т и картинка дергается в самых неожиданных местах. В отличие от прошлого визита посланника Луны на Землю, сейчас встреча передавалась по всем каналам в прямом эфире. На этот раз не было никакого смысла скрывать цель приезда. Ее лунное величество л и б а н а добилась того, чего хотела. Она станет императрицей. Хотя сама она собиралась прилететь только накануне церемонии. п р и д в о р н ы й мак Эмери Парк, один из ее ближайших подхалимов, мы советников, прибыл заранее. Это расценивалось как демонстрация доброй воли по отношению к гражданам содружества и всей планеты Земля. На самом деле он, конечно же, просто должен был проверить, соответствует ли церемония всем ожиданиям и требованиям его госпожи. Сверкающий белый корабль, усеянный декоративными рунами, совершил посадку на специальной площадке Новопекинского дворца. Прошло уже 15 минут, а он не подавал никаких признаков жизни. На заднем плане журналисты з а ф р и к а н с к о г о союза лопотал что-то о банальных подробностях коронации и бракосочетания. Сколько бриллиантов должно быть в короне императрицы? Какой длины должен быть проход на церемонии? Сколько ожидается гостей? И, конечно же, еще одно упоминание о том, что премьер-министр Камин будет вести церемонию лично. Была по меньшей мере одна причина радоваться этой нелепой помолвке. Вся эта шумиха отвлечет внимание СМИ от мисс Золы. Доктор Эрланд надеялся, что беглянке хватит здравого смысла воспользоваться суматохой и быстро его разыскать, но ничего не происходило. Понемногу доктор терял терпение и начинал серьезно беспокоиться за девушку, но ничего нельзя было поделать. Оставалось только отсиживаться в убежище и продолжать исследования в надежде на тот день, когда тяжелая и изнуряющая работа наконец принесет свои плоды. Трансляция стала совсем занудной. Доктор Эрланд заскучал, снял очки, подышал на них и принялся тщательно протирать рукавом рубашки. Казалось, будто все без исключения земляне, не говоря уже об императоре, разом позабыли обо всех своих предубеждениях. Но, скорее всего, они просто боялись открыто заявлять о тирании, которую несут с собой жители Луны. Память о нападении гибридов Валкалаков была еще слишком свежа. К тому же происходили очень странные вещи. Популярные представители всемирной м е д и й н о й с е т и администратор крупной и н е т г р у п п ы из Бухареста на море и ведущий новостной редактор из Буэнос-Айреса, имевшие неосторожность назвать альянс с Луной ошибкой, покончили жизнь самоубийством. Доктор Эрланд расценивал это как дипломатичный способ заявить: «Да, их убили пришельцы с Луны», но кто способен доказать это? Совершенно очевидно, что все вокруг думали об одном и том же, просто не могли высказать вслух. Ливана убийца и тиран, и этот брак разрушит все. Но все негодование доктора рассеивалось при мысли о том, что и сам он был лицемером. Ливана убийца, а он помог ей стать таковой. Прошли годы, будто целая жизнь, с тех пор как он возглавлял Лунный исследовательский центр генной инженерии. Под его руководством они совершили величайшие научные прорывы. Тогда еще Ченнери была королевой, его дочь Крисиду еще не убили, и принцессу Селену еще не похитили и не увезли на Землю. Эрлан д стал первым ученым, которому удалось вживить гены полярного волка десятилетнему мальчику. Тому досталось не только бесчисленное множество физических возможностей, но и злобные инстинкты дикого зверя. До сих пор доктор просыпался по ночам, как в те годы, и мучил с я в о й малыша в темноте. п о е ж и в ш и с ь он поплотнее обернул ноги пледом и продолжил смотреть трансляцию. Наконец люк корабля раскрылся. Весь мир молча следил, как к нему подъезжает трап. Из корабля показалась процессия лунной знати, разодетая в мерцающие шелка, шифоновые хламиды, не спадающие мягкими складками, ю м о п о м р а ч и т е л ь н ы е шляпы с непрозрачными в у а л я м и всегда с в у а л я м и Это вошло в моду еще в п р а в л е н и е королевы Ченери, которая, как и сестра, не желала показывать публике свое лицо. Эрланд невольно подался ближе к э к р а н у пытаясь узнать лица, скрытые под в у а л я м и Со многими из них он, наверняка, общался много лет назад. Бесполезно, слишком много времени прошло. К тому же, наверняка, многие из тех примет, которые он с и л и л с я вспомнить, были иллюзорными. ведь он и сам, находясь в окружении лунных придворных, частенько использовал внушение, чтобы казаться намного выше ростом. За придворными последовала охрана с пятью магами третьего уровня, облаченными, как обычно, в расшитые узорами черные костюмы. Все без исключения были хороши собой, но без и з л и ш н е г о л о с к а как и любила королева, хотя едва ли эта красота была природного происхождения. Многие из его коллег на Луне неплохо подрабатывали пластической хирургией, инъекциями мелатонина и реконструкцией тел. Все для придворных, магов и королевской охраны. Сам он до сих пор с удовольствием вспоминал дворцовую сплетню о том, что знаменитые с к у л ы Сибил Мира были сделаны из старых канализационных труб. Последним вышел маг Каймери, непринужденный, расслабленный, как и всегда. Алый пиджак красиво оттенял его темную кожу. Он подошел к о ж и д а в ш е м у среди советников и министров императору Кайто и обменялся с ним вежливыми кивками. Эрланд покачал головой. Бедный Кайто его откровенно кидают на растерзание львам, и ведь он даже еще не успел толком начать править. Послышался робкий стук в дверь, и доктор подскочил от неожиданности. Он тратил время на торжественные процессы и королевские альянсы, которым, независимо от ситуации, не суждено было протянуть долго. Если бы только линз з о л а перестала болтаться между небом и землей и начала наконец следовать его указаниям и просьбам. Встав, Эрланд выключил надскрин. От всех этих переживаний у него точно разовьется язва. В коридоре стоял нервный, настороженный мальчик лет двенадцати с темными взъерошенными волосами. Его з а н о ш е н н ы е шорты были вытянуты на коленях, а на босые ноги в сандалиях налип мелкий песок, покрывавший все в этом городе. Мальчик держался через чур чопорно, скорее всего, чтобы скрыть напряжение и показаться более уверенным, чем на самом деле. У меня есть верблюд на продажу. Я слышал, вам это может быть интересно. На последнем слове его голос все-таки дрогнул. Эрлан д сдвинул очки на кончик носа. Мальчишка был очень худым, но не казался истощенным от голода. Темная кожа выглядела вполне здоровой. Встревоженные глаза были чистыми и ясными. Еще год с небольшим, и мальчик перерастет Эрланда, это точно. Один горб или два? – спросил он. Два. Мальчик глубоко вздохнул, и он совсем не плюется. Доктор склонил голову набок. Следовало быть поосторожнее с тайным кодом, но слухи распространялись слишком быстро, особенно в близлежащих поселках азисах. Наверняка все уже знали о том, что сумасшедший старый доктор разыскивает выходцев с Луны, желающих помочь ему с экспериментом и заработать на этом. Многие заглядывали просто из любопытства, хотели взглянуть на человека с Луны, которому оказалось под силу столько лет служить незамеченным во дворце и помочь настоящей знаменитости л и н з о л и сбежать из тюрьмы. С другой стороны, все эти слухи о том, что он звезда научного мира в поисках добровольцев, только шли ему на пользу. В других обстоятельствах он предпочел бы полную анонимность, но не сейчас. Без этого вряд ли удалось бы разыскать столько подопытных, а без тестов нечего было и надеяться, что он когда-нибудь воспроизведет средства отлиту Мозеса, созданное лунными исследователями. Заходи. Эрланд отошел в сторону, освобождая гостю путь. Не глядя вошел мальчик или нет. Он открыл чулан, приспособленный под мини-лабораторию: колбы, пробирки, чашки Петри, шприцы, сканеры, всевозможные лекарства и химикаты, и все аккуратно п о д п и с а н о и пронумеровано. Я не могу расплатиться с тобой у н и в а м и сказал он, натянув латексные перчатки. Только обмен. Что тебе нужно? Пища, вода, одежда, или можно последовательно сдать шесть образцов? И я обеспечу перевозку в Европу в один конец. Никаких документов не понадобится. Раскрыв ящик, он достал и г у из стерилизационного раствора. А как насчет лекарств? Доктор оглянулся. Мальчик сделал не больше двух шагов в комнату. Закрой за собой дверь, а то мух напустишь. Мальчик послушался, не сводя глаз с иглы. Зачем тебе лекарства? Ты чем-то болен. Это для моего брата. Он тоже с Луны. Мальчик испуганно вытаращил глаза. Они все пугались, когда доктор Эрланд задавал этот вопрос. Он не понимал, почему. Ведь с самого начала было известно, что для экспериментов ему требовались только выходцы с Луны. п р е к р а т и меня, бояться! проворчал Эрланд. Ты наверняка знаешь, что я и сам с Луны. Он о к у т а л себя завесой и л л ю з и и чтобы не быть голословным. Это была простенькая манипуляция, показавшая мальчику его более молодую версию. но только на мгновение. После переезда в Африку доктору стало легче обращаться с биоэлектричеством, но все же он чувствовал, что силы разума истощаются. Да и неудивительно, ведь прошли годы с тех пор, как у него была возможность практиковаться постоянно. Тем не менее Илюзия л сделала свое дело. Мальчик заметно расслабился. Теперь он не боялся, что доктор Эрланд их выдаст и его со всей семьей отправят обратно на Луну, где их ждала верная казнь. Но и подойти ближе он не решался. Да, сказал он, мой брат тоже с Луны, только он пустышка. На сей раз вытрясил глаза доктор Эрланд. Пустышка. Вот это действительно ценно. Хотя многие жители Луны бежали на Землю, чтобы спасти своих детей, лишённых дара, находить их оказалось гораздо сложнее, чем Эрланд ожидал. Они слишком легко смешивались с коренными землянами и неохотно в ы давали свою истинную природу. Скорее всего, добрая половина из них даже не подозревала о своем происхождении. Сколько ему лет? Доктор отложил шприц на стол. Я готов заплатить двойную цену за образец, полученный от него. Смущенный неожиданным энтузиазмом Мерланда, мальчик робко отступил назад. Семь. Но он очень болен. Но чем? У меня есть более утоляющие антикоагулянты, антибиотики. У него та самая зараза, сэр. У вас есть лекарство от нее? Эрланд нахмурился. Литомозис. Нет, это ведь невозможно. Расскажи мне о симптомах, тогда мы поймем, чем он болен на самом деле. Мальчик недовольно нахмурился, но стал покорно и без тени надежды перечислять симптомы. Вчера днем у него появилась сильная сыпь и синяки по всей поверхности рук, будто он попал в драку, а никакой драки не было. Сегодня утром он проснулся и сказал, что замерзает. Хотя лоб у него был на ощупь, как раскаленный уголь, я, когда мама стала его осматривать, то обнаружила, что кожа у него под ногтями посинела, прямо как при той болезни. Эрланд поднял руку. Ты говоришь, пятна появились вчера, а пальцы посинели уже сегодня утром. Мальчик кивнул. А прямо перед тем, как я отправился сюда, все эти пятна воспалились и вскрылись. Он брезгливо с к р и в и л с я Доктор Лихрадочно пытался додуматься до ответа, и его постепенно охватывала тревога. Первые симптомы походили на летумозис, но он еще никогда не сталкивался с тем, чтобы болезнь проходила все четыре стадии так быстро, а то, что сыпь переходит в кровавые волдыри, он еще ни разу не встречал ничего подобного. Нельзя было торопиться с выводами, но это походило на то, чего он ждал долгие годы, то, чего следовало ожидать. И чего он боялся? Если мальчик не врет и у его брата действительно лету мозис, это может означать только одно: болезнь мутирует. И если симптомы появились уже у выходца с Луны, Эрлан взял шляпу со стола и решительно нахлобучил ее на голову. Отведи меня к брату.